Глава пятая. Мертвый мир. Сколько времени мы просидели так с наслаждением, вдыхая полной грудью влажный и душистый ветер с моря, надувавший кисейные занавески и охлаждавший наши разгоряченные лица, никто из нас впоследствии не мог сказать. Каждый считал по-своему. Мы были изумлены, ошеломлены от неожиданности почти потеряли сознание. Мы приготовились мужественно встретить смерть, но к этой страшной неожиданности, к необходимости жить после того, как умерло все человечество, мы не были готовы и растерялись, как от физического удара. Затем постепенно, временно прекративший свою работу механизм, снова заработал В мозгах наших сами собой рождались мысли. Невольно мы сравнили ту жизнь, которой мы жили раньше, с тою, которую нам придется вести теперь. В безмолвном ужасе каждый из нас обращал свой взор к другим и находил у всех один ответ. Вместо радости, которую, казалось бы, должны были испытывать люди, спасшиеся от неминуемой гибели, мы все впали в жестокое уныние. Все дорогое нам потонуло в Великом океане неведомого и мы пятеро очутились, словно на необитаемом острове, без надежд, без стремлений. Нам предстояло в течение еще нескольких лет бродить точно шакалом вокруг могил человечества и ждать, когда же смерть возьмет и нас. — Это ужасно, Джордж, ужасно! — рыдая, воскликнула миссис Челленджер. — О, зачем ты спас нас? У меня такое чувство, как будто это мы умерли, а все остальные живы. Густые брови Челленджера сдвинулись и нависли над глазами. Огромные волосатые лапы сжало протянутую ему руку жены. Я заметил, что в беде она всегда протягивала ему руки, как ребенок матери. — Не будучи фаталистом вплоть до непротивления злу, — сказал он, — я всегда находил, что высшая мудрость заключается в примирении с действительностью. Он говорил медленно. Видно было, что мысль его сосредоточенно работала. Его звучный голос дрожал от волнения. — Я не согласен мириться, — решительно объявил Сомерли. — И совсем это не важно, согласны вы или не согласны, — сказал лорд Джон. — Хотите, падайте ниц, хотите, барахтайтесь, все равно придется покориться неизбежному. Никто не спрашивал вашего позволения перед тем, как устроить эту катастрофу, и теперь не спросит Так не все ли равно, что мы лично думаем об этом? Какая разница? — Разница только в том, как мы будем чувствовать себя счастливыми или несчастными, — задумчиво сказал Челленджер, гладя руку жены. — Вы можете плыть по течению, как я, и быть спокойны духом, или же плыть против течения и выйти на берег разбитым и усталым. Что сделано, того уже не изменишь. Примем его, как оно есть, и перестанем говорить об этом. Но как же мы будем жить? Воскликнул я в отчаянии, взывая к голубым безмолвным небесам. Я, например, что я буду делать? Газеты сдавать некому, значит, мне некуда девать себя, а мне нечего стрелять и не с кем воевать так что и мне здесь делать больше нечего, — сказал лорд Джон. — И мне некого будет учить, так как студентов больше нет, — воскликнул Сомерли. — Слава богу, у меня есть мой муж и мой дом, — выговорила мистерис Челленджер, — так что у меня-то дело найдется. — И у меня тоже, — сказал Челленджер, — ибо наука не умерла, и сама эта катастрофа дает нам богатейший материал для исследований. он распахнул и мы смотрели на безмолвный и недвижный ландшафт. — Дайте сообразить, — продолжал он. — Это было в три часа пополудни, или немного после трех. Окончательное погружение земли в отравленный пояс эфира. А теперь девять утра. Вопрос в том, в котором часу мы вышли из этого пояса. — На рассвете воздух был очень скверный, — сказал я. — Да и позже тоже поправил мистер Челленджер. В семь часов у меня началось такое же удушье, как вчера вечером, в самом начале. В таком случае будем считать, что это произошло после восьми утра. В течение семнадцати часов мир был погружен в отравленный эфир. За это время великий садовник чистил всю человеческую плесень, выросшую на плоде его трудов. Может ли быть, что дело его сделано не до конца?» и что остались в живых не только мы. «Вот и я себя об этом спрашиваю», — сказал лорд Джон. «Почему бы нам одним уцелеть?» «Это нелепое предположение», — с убеждением ответил Сомерли. «Вспомните, что яд был так силен, что даже Мелон, который может справиться с быком и совершенно лишен нервов, едва в состоянии был взбежать на лестницу перед тем, как он свалился замертво». — Правдоподобно ли, чтобы кто-нибудь мог прожить в этом отравленном воздухе семнадцать минут, не говоря уже о семнадцати часах, если только он не предвидел катастрофы и не приготовился к ней, как наш друг Челленджер? — Ну, это вряд ли, — возразил Челленджер, выставляя вперед бороду и опуская веки. — Так что вы думаете, что кроме нас все люди умерли? — Почти не сомневаюсь в этом. Однако ж надо помнить, что яд действовал снизу вверх, и, возможно, что в верхних слоях атмосферы он действовал менее разрушительно. Это очень странно, и в будущем нам надо будет выяснить причину этого. А следовательно, если уж искать уцелевших, то надо обращать свой взгляд к тибетским селениям или альпийским фермам на высоте нескольких тысяч футов над уровнем моря. — Ну, принимая во внимание, что теперь у нас нет ни пароходов, ни железных дорог для нас, это все равно, что искать живых людей на Луне, — сказал лорд Джон. — А я вот задаю себе другой вопрос. Совсем это прошло или только наполовину? Соммерли вытянул шею, как журавль, и обвел глазами горизонт. — Небо кажется чистым и ясным, но ведь и вчера оно было таким. — Я далеко не уверен, что опасность миновала. Челленджер пожал плечами. «Опять-таки нам следует вернуться к нашему фатализму. Если мир когда-нибудь и переживал уже нечто подобное, что не выходит из пределов возможности, то, во всяком случае, это было очень давно. И мы имеем полное основание надеяться, что повториться это может разве очень не скоро?» «Все это прекрасно», — сказал лорд Джон. «Но в землетрясении, однако...» За первым ударом почти всегда следует второй. Я полагаю, что не худо бы нам было размять ноги и надышаться воздухом, пока он не отравлен. Наш запас кислорода все равно истощился, и раз уж нужно будет умереть, то не все ли равно в комнатах или на воздухе? После непрерывных волнений в течение последних суток теперь настала реакция, физическая и моральная. Кроме усталости мы ничего не чувствовали все было безразлично все казалось утомительным и бесцельным даже челленджер поддался этому чувству и уедя в свои мысли витавшие где то далеко сидел в кресле облокотясь лохматой головой на руки до тех пор пока лорд джон и я подхватив его под руки силой не подняли его за что вместо благодарности он заворчал на нас как потревоженный сердитый пес тем не менее когда мы из своего тесного убежища Вышли на свет и воздух, постепенно к нам вернулась обычная наша энергия. Но что начать, что делать в этой живой могиле? Приходилось ли когда человеку задавать себе такой вопрос? Правда, физические наши нужды были обеспечены, даже с избытком. Все склады провианта, все погреба, все сокровища искусства были теперь наши. Но нам-то куда было девать себя? Впрочем, дело оказалось под рукой. Мы спустились в кухню и, прежде всего, положили двух умерших служанок, каждую, на ее постель. Они, по-видимому, не страдали. Одна уснула на табурете у огня, другая — на полу в кладовой. Затем перенесли в дом со двора бедного Аустина. Все его мускулы окоченели в самом неестественном положении и были тверды, как доска, а рот был перекошен жесткой сардонической усмешкой. Эту усмешку наблюдали у всех погибших от действия отравы Куда мы вы ни направились, всюду на нас смотрели те же скалившие зубы лица, словно издеваясь над нашей злополучной участью единственных людей, уцелевших на земле. — Послушайте, — сказал лорд Джон, беспокойно шагавший по столовой, в то время как мы подкреплялись едой. — Не знаю, как вы, господа, но я прямо не в состоянии сидеть здесь, сложа руки. Может быть, вы будете так любезны пояснить, что именно, по-вашему, нам нужно делать?» С убийственной любезностью выговорил Челленджер. «Прежде всего, встряхнуться и узнать толком, что случилось. это вы и сам я предложил. Но только не здесь, в глухой деревушке. Кроме того, что видно из этого окна, мы здесь все равно ничего больше не увидим. Куда же идти? В Лондон». «Да ну, узнаете», — вмешался сомерли Вы, может быть, и в состоянии ходить по сорока пяти миль пешком, но относительно Челленджера с его обрубками вместо ног я в этом не уверен, а о себе положительно уверен, что этого я не могу. Челленджер обозлился. Попробовали бы вы, сударь мой, ограничить наше наблюдение вашими собственными физическими особенностями. Поверьте, что и этого вполне достаточно. Да я же не хотел обидеть вас, мой дорогой Челленджер. — воскликнул наш бестактный друг. — Человек не ответственен за свою физическую внешность. Если природа наградила вас приземистым тяжеловесным телом, ноги у вас не могут быть иными, как обрубками. Челленджер слишком рассверепел, чтобы возражать. Он мог только щетиниться, ворчать и сверкать глазами. Лорд Джон поспешил мешаться. — Зачем же непременно идти пешком? — спросил он. — А как же иначе по железной дороге, что ли? — фыркнул Челленджер. «А мотор? Ведь он не испорчен. Почему бы нам не поехать на моторе?» «Я не специалист по этой части», — раздумчиво выговорил Челленджер, поглаживая бороду. «Но вы правы, предполагаю, что человеческий интеллект, достигший высшего развития, настолько гибок, что может овладеть и этим. Ваша мысль превосходная, лорд Джон. Я сам свезу вас в лону». — Ничего подобного вы не сделаете, — решительно заявил Соммерли. — Нет, Джордж, ты этого не сделаешь, — сквечала миссис из Челленджа. — Ты только раз попробовал управлять мотором и, помнишь, выломал ворота гаража. — Это потому, что я на один момент отвлекся, — снисходительно пояснил профессор. — Вопрос решен. — Я, конечно, сумею доставить вас в Лондон. К счастью, вмешался лорд Джон. — У вас какой мотор? — Двадцатисильный гумбер. — гумбер. — Да у меня такое же. Я уж сколько лет езжу на нем, ей-богу. Не думал я дожить до той поры, когда все человечество можно будет уместить в одном автомобиле. Помнится, там именно пять мест. Ну, собирайтесь, господа. К десяти часам машина будет у подъезда. Действительно, в назначенный час автомобиль пыхтя уже стоял у дверей. Лорд Джон сидел на руле. Я сел с ним рядом, а даму нашу в виде маленького буфера поместили между двумя раздражительными профессорами. Затем лорд Джон налег на рукоятку рычага, перевел скорость с первой на третью, и мы помчались. Это была странная прогулка. Представьте себе ясный августовский день, прохладное утро, купающееся в золотом солнечном свете, безоблачное небо. Роскошную зелень, холмы, одетые розоватым вереском. Можно было совсем забыть о происшедшей катастрофе, Если б не одна зловещая черта. Торжественная гробовая тишина. В деревне ведь все время слышишь шумы жизни, Только не замечаешь их, как на море перестаешь слышать рокот волн. Щебетание птиц, жужжание насекомых, Далекие голоса, мычания коров, неумолкающий собачий лай, громыхание поездов и телег. Все эти шумы мы все время слышим, хоть и перестаем замечать их. И теперь нам их не доставало. И это мертвое безмолвие было так страшно, так жутко, так зловеще, что шум, производимый нашим автомобилем, казался святотатственным нарушением этой могильной тишины, леденившие наши сердца как и клубы дыма, подымавшиеся там и сям над пожарищами. А затем мертвецы. Первые, виденные мною, нянька с ребенком, мальчик Аустин, мертвый извозчик и мертвая лошадь, упавшие на колени между оглоблями, навеки врезались мне в память. Но природа милосердна, и скоро переутомленные нервы перестали реагировать на такие впечатления. Слишком много было ужасов кругом, чтобы переживать их все. Отдельные индивидуумы сливались в группы, группы в массы, и эти массы мертвецов становились уже привычными, как неизбежная деталь каждой картины. Лишь изредка, когда в глаза бросалось что-нибудь особенно жестокое или трагикомичное, мы с ужасом вспоминали, что все это значит. Всего больше жаль было детей их гибель казалась возмутительной несправедливостью хотелось плакать мисс с челленджер плакала когда мы проезжая мимо большой городской школы увидали ряд маленьких фигурок которыми усеяна была дорога к школе. испуганные наставники распустили их и они поспешили домой, но я-то убил их на пути почти во всех домах были отворены окна и из каждого выглядывало мертвое ухмыляющееся лицо последний момент ощущение удушья потребность в кислороде которую одни мы в состоянии были удовлетворить бросало каждого к окну тротуары также были усеяны трупами между мужчин и женщин без шляп одетых по домашнему очевидно выбеживших на улицу спасаясь от удушья немало трупов валялось и прямо на улице хорошо что лорд джон отлично управлял автомобилем местами проехать было довольно таки трудно В городах и деревнях приходилось ехать шагом, а в Торнлиже нам даже пришлось выйти и убрать часть трупов, заграждавших путь. Из этой обширной панорамы смерти мне врезались в память несколько отдельных черточек. Одна из них — большой красивый мотор, стоявший возле гостиницы в деревушке Солсборо. По-видимому, в нем какая-то веселая компания возвращалась с пикника в Брайтоне или Эстборне. Там были три нарядных дамы, все молодые и красивые. У одной на коленях была собачка, крохотная китайская болонка С дамами был пожилой, сильно-таки поживший господин и молодой аристократ с моноклем в глазу, с папироской, догоревший до самого конца, в пальцах его обтянутой из щегольской перчаткой руки смерть видимо застала их мгновенно так что они остались в тех же позах как сидели если бы пожилой господин задыхаясь не сорвал с себя воротничка можно было бы подумать что они уснули от усталости по одну сторону мотора лежал на земле лакей а возле него валялся подносы разбитые стаканы по другую сторону двое оборванцев мужчина и женщина первый из застывший в воздухе протянутой рукой Он, очевидно, в момент смерти просил милостыни. Один миг слил воедино аристократа, лакея и бродягу, и всех их превратил в недвижную и разлагающуюся протоплазму Помню еще другую странную картину. На пути в Лондон из Севенокса на горе есть большой монастырь. К нему ведет отлоги изумрудный скат. На этом скате застыло на коленях множество детей. Перед ними также на коленях ряд монахинь, а повыше лицом к ним отдельная женская фигура, должна быть мать игумения. Здесь, по-видимому, предвидели опасность и умерли сознательно, красиво, с молитвой на устах, как подобает христианам. Я до сих пор не могу опомниться от этих ужасающих впечатлений и напрасно ищу слов, чтобы точно описать их. Может быть, лучше не пробовать, а лишь вкратце излагать факты. Даже Соммерли и Челленджер были подавлены и не подавали голоса. Лишь изредка до нас доносились изнутри кареты всхлипывания нашей дамы. Что касается лорда Джона, он был слишком занят управлением мотором, чтобы глядеть по сторонам или разговаривать. Он только повторял все одну и ту же фразу, застрявшую у меня в память, почти смешную, До того она не соответствовала тому, к чему относилась. Нечего сказать, хорошие дела. На старой Кенской дороге нас ждала неожиданность. В окне скромного углового дома развивался носовой платок в длинной тонкой человеческой руке. Ни один мертвец не вызывал на нас такого острого волнения, как этот первый признак жизни в пустыне смерти. Сердца наши на миг перестали биться, и затем забились с удвоенной силой. Лорд Джон остановил мотор у подъезда дома, и через несколько секунд мы очутились в комнате маленькой квартирки во втором этаже, откуда исходил сигнал. В кресле у открытого окна сидела древняя старуха, а рядом с нею на стуле лежал цилиндр с кислородом, меньше размером, но такой же формы, как и те, которые спасли нам жизнь. Старуха повернула к нам, столпившимся в дверях, худое, изможденное лицо с очками на носу. «Я уже боялась, что меня совсем тут бросили. Одну, а я калекой, не могу двинуться с места». «Да, сударь, нет и счастья для вас, что нам случилось проехать мимо». «Господа, умоляю вас, не скрывайте от меня ничего. Ответьте мне на один очень важный вопрос». Как отразятся эти события на акциях северо-западной железной дороги? Мы расхохотались бы в ответ, если бы не трагическая серьезность, с которой старуха ждала нашего ответа. Мистерис Берстон, так ее звали, была вдова преклонных лет, у которой весь ее скромный капитал был вложен в эти акции, и для нее все в жизни зависело от того, падают они или поднимаются на бирже. Напрасно мы доказывали ей, что теперь богатство всего мира принадлежат ей, да только купить на них ничего нельзя. Ее старческий ум не мог усвоить себе этой новой мысли, и она громко рыдала о своих погибших акциях. — Это все мое состояние! — плакала она. — Если оно погибло, лучше было бы и мне погибнуть. Из ее жалобных восклицаний мы поняли, каким образом сохранилось это хрупкое деревцо, во время гибели целого леса. Старуха, разбитая параличом, была прикована к креслу и страдала астмой. Ей было предписано врачами вдыхать кислород, и в момент кризиса возле нее был цилиндр с этим спасительным газом. Почувствовав удушье, она, естественно, схватилась за него, и, постепенно вдыхая кислород, она дожила до утра. А затем уснула и проснулась от шума нашего мотора. Взять ее с собой было невозможно, поэтому мы позаботились, чтобы у нее было под рукой все необходимое и обещали дня через два, самое большое, навестить ее и оставили ее горько плачущей о своих утраченных акциях. По мере того, как мы подъезжали к Темзе, улицы становились все загроможденнее. Лишь с большим трудом удалось нам перебраться через лондонский мост. Все примыкавшие к нему улицы были заставлены экипажами и телегами. Устранить это препятствие нам было не под силу. На одной из верфей, возле самого моста, горел пароход, и воздух был полон летающей сажи и едкого дыма. Такое же облако дыма стояло и над зданием парламента, но отсюда невозможно было определить, где именно горит. — Не знаю, как вы, господа, — сказал лорд Джон, останавливая мотор, — но, по-моему, в деревне как-то веселее, чем здесь, в городе. Мертвый Лондон действует мне на нервы. Я бы предложил повернуть обратно в Розерфельд. — Сознаюсь, и я не вижу, чего нам здесь еще искать, — сказал профессор Сомерли. — А между тем, — сказал Челленджер, — и его густой бас звучал так странно среди общего безмолвия. Трудно представить себе, чтобы из семи миллионов населения уцелела только одна эта старуха, случайно ухитрившаяся пережить катастрофу. Может быть, и есть другие, но как же нам найти их, Джордж? Впрочем, я согласна с тобой, что нельзя уезжать отсюда, не попробовав. Мы вышли из авто, не без труда пробираясь по заваленным трупами тротуарам «Кинг-Уильямс-стрит» и вошли в отворенную дверь большого здания страхового агентства. Дом был угловой, и из окон его открывался широкий вид во все стороны. Мы поднялись по лестнице и очутились, должно быть, в зале заседаний, так как за длинным столом посередине сидело восемь пожилых мужчин. Большое до полу окно было открыто, и мы вышли на балкон. Отсюда видны были улицы Сити, расходящиеся по всем направлениям, и почти сплошь загроможденные недвижными моторами. Очевидно, в последний момент, почувствовав опасность, дельцы поспешили к своим близким, жившим за городом, на дачах. Там и сям среди более скромных карет виднелся роскошный автомобиль какого-нибудь важного сановника, безнадежно застрявший в хаосе экипажей. Как раз под окном стоял такой. Владелец его, пожилой толстяк, наполовину высунулся из окна, И пухлая рука его, вся покрытая бриллиантовыми перстнями, была протянута к шоферу, которому он, должно быть, приказывал употребить все усилия, чтобы выбраться из общей кучи. Автобусы возвышались, как острова среди этого моря экипажей. Пассажиры империала лежали все в повалку, один на другом, как куклы в детской. У фонаря стоял солидный полисмен, прислонившись к фонарному столбу в такой естественной позе что трудно было поверить, что человек этот не живой. У ног его лежал оборванный мальчишка-газетчик, и возле него пачка газет. Тут же неподалеку завязла тележка с объявлениями, и мы читали заглавие газетных статей огромными буквами черным по желтому «Шумные прения в палате лордов». Правда ли, что это конец предостережение великого ученого? И рядом прав ли челленджер грозные слухи? Челленджер указал жене на этот последний плакат, развивавшийся как знамя над толпой, и незаметно выпятил грудь вперед и погладил бороду. Ему, видимо, льстило, что Лондон умирал с его именем на устах. Это было так ясно, что насмешник Сомерли не выдержал. — До последней минуты на виду, Челленджер! — Да, по-видимому, однако я действительно не вижу, зачем нам дальше оставаться в Лондоне. Я бы предложил вернуться в Розерфельд и там обсудить, как нам полезнее употребить оставшиеся нам годы жизни. извиденных нами картин мертвого города приведу еще одну — «Внутренность церкви Святой Марии». Раздвигая фигуры, распростертые на ступенях крыльца, мы добрались, наконец, до двери и вошли. Это было изумительное зрелище. Церковь была сплошь заполнена коленопреклоненными фигурами. В последнюю страшную минуту, очутившись лицом к лицу со смертью, уже заглядывавшие глаза, люди кидались в церкви, старые храмы-сити, столько лет почти не посещавшиеся прихожанами. И здесь, сбившись в кучу, бросившись на колени, где пришлось, в страхе молились о спасении, в то время, как над ними молодой человек в светском платье Самвона, по-видимому, обращался к ним с какой-то речью, пока и его не постигла общая со всеми участь. Теперь он лежал недвижный, перевесившись головой и обеими руками через перила кафедры. Это безмолвная пыльная церковь, эти ряды недвижных людей на коленях, это страшная тишина. Все это осталось у меня в памяти жутким кошмаром. Уходя оттуда, мы шли на цыпочках и говорили шепотом. Неожиданно меня осенила мысль. В одном углу церкви, близ входной двери, стояла старинная купель, а позади нее, в нише, виднелись веревки от колоколов. Почему бы нам не поднять три звона и не оповестить по всему городу, что есть еще живые люди? И я побежал туда и ухватился за веревку, но к изумлению моему не раздалось ни звука. Раскачать язык колокола оказалось не так-то легко. Лорд Джон стал помогать мне, восклицая «Ей-богу, юноша, вы молодчина!» «Это дьявольски блестящая мысль! Дайте-ка сюда вон ту веревку, вдвоем у нас дело пойдет лучше!» Но язык колокола был так тяжел, что только когда к нам присоединились оба профессора, мы услыхали колокольный звон. Над мертвым Лондоном пронеслась весть надежды и дружеского привета всем уцелевшим, если только они есть. Нам самим отрадно было слышать этот мощный гудящий призыв, и мы удвоили усилие, взлетая на два фута кверху и всей нашей тяжестью повисая на веревке, когда нужно было оттащить ее обратно к низу. Последним из нас, ниже всех, подвесился челленджер, пустив в ход всю свою гигантскую силу, подпрыгивая, как огромная раздувшаяся лягушка и громко крякая при каждом прыжке. Вот бы теперь нарисовать или снять нас всех четверых. С полчаса мы работали с таким усердием, что пот катился с нас градом, а плечи и спины мучительно ныли от напряжения. Затем мы вышли на крыльцо, зорко вглядываясь в тихие, хоть и людные улицы. Ни звука, ни шороха. «Никакого ответа на все наши призывы». «Напрасно! Здесь никого нет в живых!» — вскричал я. «Мы сделали, что могли, и больше ничего не можем сделать», — взмолилась мистерис Челленджер. «Джордж, ради бога, поедем обратно в Розерфильд. Еще час в этом страшном мертвом городе, и я сойду с ума». Молча заняли мы свои места в авто. Лорд Джон повернул его обратно на юг. Последняя глава истории человечества, по-видимому, была закончена. Не предвидели мы, какие неожиданности предстоят нам впереди.